Картина не только о первой любви Все гораздо интереснее и глубже Поднимается много других социальных проблем И наталкивают на размышления А также вызывает просто милое и легкое послевкусие Здесь все приятно и неспешно Забавно, но какие люди разные, но в то же время одинаковые Она играла с ним в любовь играла с его чувствами, оставалась с ним просто потому, что не хотела оставаться одна, проживая каждый свой день так, как последний, оправдывая свои действия тем, что неизлечимо больна и жить ей осталось всего год. Ночью с людьми происходят странные вещи. Срываются дневные маски, которые до этого скрывали нашу истинную сущность, наши желания и истинные мысли. Режиссер и хотел как раз сорвать все эти маски со своих героев и показать миру, какими на самом деле могут быть люди. Тут разыгрывается комедия, драма. Этот фильм о том, что каким бы ни был красивым город, море или курорты, для них все равно не будет ничего милее своей деревни, своей родины. В пути они пишут письма к себе домой – спрашивают о дочерях. Они очень сильно скучают по своему дому, потому что только там они были счастливы. Более подробно слушайте в 25 м выпуске программы Культ Просвет на радио Евгения Иваникова.